Глава 8. Как бы ни был Эрих Вальтер трудолюбив и прилежен, наконец и он не выдержал. Ясным январским воскресеньем, сидя с матерью за завтраком, он решительно заявил: "Хватит. Сегодня отдыхаю". "Разве ты умеешь это делать?" "Мути, мы по-разному понимаем отдых. По-твоему, это поваляться на тахте, а по-твоему чем-нибудь заняться". Вот именно. Только заняться не чем-нибудь, в смысле безразлично чем. Эрих мечтательно улыбнулся. Ты знаешь, газеты писали на днях о восстановлении храма в княжеском парке, а храму-то за 400 лет. Обязательно пойду посмотрю. Снаружи храм не производил особого впечатления. До войны Эрих, бывая в парке, не раз проходил мимо и даже не задумывался над тем, кто строил этот храм, кто был архитектором. Кто вырезал все эти каменные розетки и трилистники? Кто высекал фигуры Христа, апостолов и иных библейских героев? Потребовались годы, чтобы Эрих, при взгляде на вещи, научился думать о тех, чей труд вызвал их к жизни. Но если снаружи храм не казался высоким, то попав внутрь, под своды бокового нефа, Эрих ощутил над собой лёгкую, устремлённую ввысь каменную громаду. Своды тонули в полумраке, и это после яркого уличного света ещё больше увеличивало ощущение бесконечной высоты. В храме было тихо, до звона в высоких капителях до глухоты. Неожиданно из-за колонн брызнули яркие лучи, и Эрих остановился. В оконный проём был вставлен подлинный витраж, сберегавшийся всю войну в подвалах храма. Зачарованно смотрел Эрих на это чудо. Художник XVI века, ограниченный библейскими сюжетами, изобразил всего лишь святого Георгия на коне, поражающего копьём дракона. Но в витраже ничего не было от иконы, ничего условного. Всё было удивительно земное, прекрасно телесное, в движении, в страсти, и непреклонная решимость Георгия и ярость могучего коня. И бешельная злоба извивающегося дракона с трепещущими крыльями и кроваво-красными ненавидящими глазами. Вся картина была заleta солнцем. Уличный свет лился потоком через цветные стёкла витража, и на полу плясали зелёные, синие, оранжевые, красные зайчики. Эриха осмотрелся, нет ли кого поблизости, с кем было бы можно поделиться своим восторгом, размышлениями. И увидел у колонны девушку. Она сидела на низеньком раскладном стульчике перед мольбертом и что-то рисовала. Поколебавшись, Эрих неслышно подошёл. На листе ватмана жил своя неповторимой жизнью мастерски схваченный витраж. Чудесно, не удержался Эрих. Девушка оглянулась. Чёрные бровки её строго сдвинулись. Кто этот человек, как смеет мешать? Но глаза Эриха Исскрились таким неподдельным восторгом, что она смягчилась. Вы находите, что это не очень плохо? Уверяю вас. Что именно вам понравилось? В тоне вопроса слышалось явное сомнение. Стоит ли затевать разговор? Но Эрих этого почти не заметил. Всё. И прежде всего, даже не точность рисунка, недостоверность копии, дракон, его крылья и сверкающие глаза, поворот головы всадника, а что-то неуловимо ваше. Ну вот, вот тут, где проходит сноп света, как своеобразно. Стены-то ведь не чёрные, камень он серый, а вы дали чёрную гуашь. Ведь это отлично. Иначе не было бы такого эффекта, такой резкой границы между ярким окном, залитым светом, и тёмными стенами. Девушка, снова обернувшись, явно заинтересованно смотрела на незнакомца. Послушайте, вы кто? Художник, случайно ставший полицейским, или полицейский? Почему ты разбирающийся в рисовании? Ну, откуда же вы взяли, что я во всём этом разбираюсь? Во всяком случае, вы первый посторонний мужчина, от которого я слышу замечания о моём рисунке. Как бы это нелепно и смешно. Эрих смущённо, но понимающе кивнул. Девушка ополоснула кисточки в банке с водой и принялась укладывать разбросанные около мальберта тюбики с акварелью. Теперь Уже явно желая продолжать разговор, она сказала: "Что же, я, пожалуй, вам поверю, что это не совсем плохо". Эрих молча поклонился и тут же, поняв, что его жест остался незамеченным, чуть принуждённо спросил: "Простите, фройлен, вам кто-нибудь поможет донести всё это?" "Куда донести? Ну я не знаю. Не бросьте же вы здесь мальберт, стульчик, ящик с красками. За мной заедет отец на машине". Но если вам не трудно, помогите добраться до ворот парка. Сюда машины не ходят. Яркое солнце, потоками света заливавшее витраж древнего храма, здесь на улице буйствовало, как весной. Аллеи не успели расчистить, ветви деревьев после недавнего снегопада тяжелели под грузом снежных хлопьев. Кусты совсем были погребены под огромными сугробами. От этого несколько необычного для Саксонии обилия снега Солнце казалось ещё ослепительнее, а воздух, воздух был насыщен чем-то щемяще дорогим, знакомым, чему и названия не подберёшь. Почти ослеплённый, прищурив глаза, Эрих со стульчиком и мальбертом в руках шёл вслед за художницей по узенькой тропке, которая уже начала подтаивать и была блестящей и скользкой. Девушка была невысокой, стройной, и волнистые пряди волос, покрытые завязанным под подбородком платочком, отливали тяжёлой бронзой. Не торопитесь, фройлен, подскользнётесь. Эриху захотелось ещё раз услышать её голос. У неё был какой-то необыкновенный тембр. Девушка, оглянувшись, бросила на Эриха быстрый внимательный взгляд. Вы в самом деле такой заботливый или хотите им показаться? И в этот миг она действительно подскользнулась. Рука с чемоданчиком взметнулась вверх, и девушка наверняка упала бы. Если бы Эрих не успел подхватить её под локоть. Только при этом он ударил девушку стульчиком по плечу. Спасибо, художница смеясь, потёрла правой рукой ушибленное место. Пожалуй, лучше бы вы дали мне упасть. Снег мягкий, это не было бы так больно. Эрих сначала смутился, но видя, что девушка улыбается, тоже рассмеялся. Послушайте, фройлен, и часто вы тут рисуете? Сегодня первый раз. Ведь храм не совсем восстановлен. Тут ещё масса работы внутри. А таграды донёсся звук автомобильной сирены. Она обернулась. Это отец. Пойдёмте, пожалуйста, скорее. Сторож удивлённо проводил взглядом девушку, которую почему-то сопровождал полицейский. Хотя, кажется, рисовать в храме никому не запрещалось. Ещё больше сторож удивился, когда девушка села в машину, кивнула на прощание полицейскому и исчезла за углом. И только тогда Эрих сообразил, что он даже не спросил, как зовут юную художницу, и где её искать, если это будет очень нужно. Задумчиво глядя на Гетлена, Боб поглаживал коротко остриженные волосы у левого виска. Потом, всё так же молча, потрогал кончиками пальцев щетинку неправдоподобно чёрных усов. Вилли, в свою очередь, смотрел на Боба, внутренне удивляясь его выдержке. Если бы кто-нибудь из подчинённых Гетлина уличил его в глупости, он бы от такого человека попытался избавиться немедленно. Он, Боба, просто высек своим известиям. Да, глубоко чтимый сэр, танки в Мариенфельде были, но русские и экипажи на них русские. Значит, сочинять басни о милитаризации Восточной Германии, как это делают парни из Риас, можно и в целях пропаганды нужно. Но принимать собственные выдумки за чистую монету и рисковать из-за них жизнью – глупо. Так-то, мистер Боб. Хорошо, с танками все ясно. Казалось, Боб наконец переварил неприятные известия. Будучи человеком отнюдь не глупым, он понимал, что зря тогда погорячился, и что Гетлин по-своему прав, если теперь немного злорадствует. Исполнители не очень приятных и не очень легких поручений тоже иногда должны трезво размышлять, пусть их. Без всякого перехода он сухо спросил. «Кульман установил, почему не произошло взрыва на Кларисе?» «Да, все известно. Рабочие заметили того сопляка, когда он подбросил чемоданчик, и схватили его. По делам дураку. Вы говорили Кульману, чтобы он подыскал еще кого-нибудь из шахты управления?» «Конечно, он должен подыскать. Но вербовать я буду сам». «Так, ну и...» «Вчера он был у меня, пока ничего не предложил». Скажите, что я им недоволен. Плохо работает. Я не стану платить ни единой марки, если в ближайшее время не будет надежного кандидата. А кульма не хватит. Что с Хойзером? По-моему, все больше обрастает с жиром. Дайте ему задание. Через три месяца подготовить список всех руководителей городской организации коммунистов. Или как там теперь именуется эта партия. Все равно. Пусть включат и бывших социал-демократов. Тех, кто перекрасился в красных. Точные адреса, должности, стаж. А вы? Боб в упор взглянул на Гетлина. Вы лично проверите на выборку человек 15 из этого списка. Важна точность. Пожалуй, мне придётся для этого прожить в Шварценфельзе недели 2, а то и 3. Вас это пугает? Лёгкий январский мороз исбодрил, и капитан Лемке чувствовал себя молодцом. Он с наслаждением вдыхал морозный воздух. Сухой и колючий. Не то, что в этом Берлине. Черт, как бы было хорошо, если бы он мог всегда жить здесь, если бы не надо было ехать в Берлин, если бы... А Эмма? Ее так и не нашли. Лемке теперь уже совсем свыкся с мыслью, что он один на белом свете. Он мог бы плюнуть на Ньюмана. Но чем жить? Вот года через два-три, когда он скопит побольше денег, можно будет открыть какое-нибудь дело. Магазинчик или пивную. И бросить к чертям это опасное ремесло. А пока приходится тянуться, как бы тяжело это ни было. Ведь ему уже под 50. А Ньюман еще смеется. Говорит, не всегда молодой работает лучше. Как это сказано у них в инструкции. Да, кажется так. Далеко не обязательно брать молодых, сильных и смелых, которые стремятся что-нибудь сделать. Важнее отбирать людей, обладающих терпением, необходимым спокойствием. Лемке рассеянно остановился на углу, пропустил автомобиль, все это машинально, не замечая, что происходит вокруг. Также машинально отворил стеклянную дверь универмага. Там на первом этаже была небольшая закусочная, где его должен был ждать к норре. Подойдя к прилавку, Лемке приветливо кивнул смуглой продавщице. Булочку и стакан горячего кофе. Взяв прессованный картонный поднос, Отошёл к высокому мраморному столику и стал есть стоя, с удовольствием пережёвывая хрустящую свежую корочку и прихлёбывая мелкими глотками. За соседним столиком, спиной к нему, стоял Кноры. Он не оборачивался, но Лемке был уверен, что тот его видел. Минут через 5, всё так же не оглядываясь, Кноры двинулся к выходу. Лемке, не спеша допил кофе и лишь тогда вышел. Кноры медленно шёл по противоположной стороне улицы. Сзади него никого не было. Господи, сколько предосторожностей. Теперь этот педантичный агент будет проверять, не следят ли за Лемки. Всё по инструкции. Так они дошли до Науинских ворот, вышли на Tauincain Platz. Кноры, убедившись, что за ними не следят, уселся на скамейку. К нему неторопливо подошёл Лемке, с достоинством приподнял шляпу. Добрый вечер. Я вас не узнал. Разрешите? Не слово не говоря, Кнора достала из кожаной теснёной папки запечатанный конверт и протянул Лемке. Здесь всё за этот месяц. На словах ничего. Письмо личное. Текст Ньюман проявит сам. Он знает. Как повезёт. Лемке пожал плечами. Обычно Вложу в другой конверт, на нём напишу адрес и фамилию работника полиции из Берлинского управления. Он человек известный, кто же станет интересоваться его перепиской? И я сойду за родственника. У вас есть что-нибудь для меня? Вас просят издобыть чистые бланки со штампом вашего завода. Зачем? Лемке вместо ответа пожал плечами. Он и сам не знал, для чего это нужно. Хорошо, в феврале приедете, увезёте Кноры медленно встал. Всего хорошего. Лемки смотрел на его прямую спину, потом подумал, что Кноры, наверное, тоже служил в армии и был офицером. Да, когда-то Лемки считали неплохим офицером, и весь смысл жизни для него был в армии. Капитан. Теперь он был уже не капитаном, а никак не ниже подполковника. Время это прошло много. Только зачем всё это? Лемке снова подумал о Кноре, но, посмотрев в его сторону, увидел лишь бесконечный людской поток и впервые позавидовал всем этим людям, весёлым или грустным, беспечным или озабоченным. Господи, ведь живут здесь тысячи других. Почему же он не смог бы ужиться с коммунистами? Были у Эриха знакомые девушки на заводе и в управлении, но до сих пор ни одну из них он не выделял из общего круга, никому не отдавал предпочтения. просто товарищи и только. И вот эта неизвестная девушка в причудливом свете витража, осиянная солнечным светом. При воспоминании о ней Эриха охватывала какая-то щемящая радость. Несколько раз он поймал себя на том, что, забыв о разложенных на столе бумагах, самым тщательным образом припоминает каждое слово, сказанное художницей. Он даже попытался воспроизвести интонации её голоса. А ведь верно говорят, что от любви люди глупеют, подумалось ему. Неужели? Нет, нет, так не бывает. Так вдруг И всё же желание увидеть девушку ещё раз было настолько сильным, что Эрих, сознавая всю глупость и бесцельность своего поступка, в следующее воскресенье с утра пошёл в старый княжеский парк. Он заранее придумывал слова, которые скажет девушке, старался предугадать, удивится ли она встрече или примет его приход как должное. В храме гулко стучали молотки, чуть приглушённо гудел компрессор. У знакомой колонны кто-то в белом халате сосредоточенно счищал с пальцев Иисуса только ему одному видимые миллиметры алебастра, отделявшие пропорции статуи от совершенства. Пону робрёл Эрих по расчищенному от снега аллеям, от чего девушка не пришла. Он даже не задумался над тем, почему собственно она должна была прийти. Вдруг кто-то негромко нараспев окликнул его. "Господин полицейский инспектор". Оглянувшись, Эрих увидел сторожа, седого сгорбленного старика, лукаво смотревшего на него. "Вы меня звали?" Вместо ответа старик поманил его рукой, и когда Эрих подошёл, заговорил, насмешливо глядя на него и растягивая на саксонский манер слова: "Это не вы прошлое воскресенье подсаживали в машину смуглую девчонку с фарфоровым лицом?" «Какое же у нее фарфоровое лицо!» «Ну-ну, я понимаю. Как же вы с ней потеряли друг друга?» «А я вас что-то не пойму». Сторож склонил голову, осмотрел юношу с ног до головы. «Да, парень вы хоть куда. И форма к лицу, да еще инспектор, шишка». То-то она два раза приходила. Часов восемь после работы. Темно, холодно, а она идет и прямо к храму. Заглянет, вроде надеется найти кого-то. А потом такая же кислая, как вы сейчас, обратно. Эрих мог ждать чего угодно, только не этого. Ого, господин инспектор, у вас будто чертики в глазах запрыгали. Папаша, а она с вами не говорила? Ну вот, да разве она обратит на меня внимание, когда вы Где же её искать? Зачем искать? Сегодня воскресенье, ждите, уж она явится, даю слово. Всё было необычно. и то, что Эрих остался у решетчатых ворот княжеского парка, и что старик-сторож ото всей души хотел, чтобы девушка пришла, и то, что она действительно пришла. Эрих еще издали увидел знакомое пальто из толстого зеленого драпа, платочек, потом разглядел открытую улыбку, без сомнения девушка улыбалась ему. «Здравствуйте, и вы тут?» Пожав нежную руку с длинными тонкими пальцами, Эрих почувствовал, как теплая волна спрашивала, прокатилось по его сердцу. Он, всё ещё не решаясь поверить своему счастью, серьёзно объяснил: "Я хотел посмотреть второй витраж, но его не поставили". "Да, я знала это. И сегодня собиралась сделать карандашный набросок Иисуса, ведь это работа знаменитого Людвига Юппе". Она мягко отняла свою руку и сняла с плеча папку на зелёном шёлковом шнурке. "А статую уже установили?" «Кажется, да, у той колонны, где вы сидели в прошлый раз». Они перебрасывались ничего незначащими словами, из-под воль бросая друг на друга несмелые и ожидающие взгляды. И оба прекрасно понимали, что пришли сюда не ради витража и не ради статуи. Им ни до чего больше не было дела, и они, тут же забыв и храм, и Иисуса, медленно пошли по улице вдоль решетки княжеского парка. И Эрих все не мог осмелиться взять ее под руку, И самые обычные слова, сказанные девушкой, казались ему необыкновенными и исполненными глубокого смысла. Лукаво улыбаясь, старик-сторож проводил взглядом этих молодых счастливцев, которые, верно, никогда не поймут, кому они обязаны в своей встрече. В квартире Хойзеров мир и уют. Макс, сидя за столом, что-то прилежно пишет, время от времени поднимая к потолку глаза и шевеля губами. Он что-то припоминает. Потом, довольно улыбнувшись, опять берется за самописку с золотым перышком. Белокурый Алисхин, как всегда, за рукоделием. Из радиоприемника льются нежные звуки вальса какого-то русского композитора. Бог их разберет. Хойзер не очень памятлив на славянские фамилии. Посмотреть со стороны. Какая идиллия! Но эта идиллия обманчива. Макс Хойзер составляет списки. Он прекрасно понимает, что в случае захвата власти в городе, такими как Кульман и Гетлин по его спискам будут уничтожать людей он пытавшийся недавно показаться щепетильным в вопросах морали и отказавшийся стать убийцей давно перестал обманывать себя он бы не задумываясь передушил и скромсал всех своих былых друзей если бы ему гарантировали безнаказанность и он нашёл своё призвание в иудиных списках нет нет он не станет убийцей На нём не будет ни одной капельки чужой крови. Он только составит списки. И чуть покачивая головой в такт чарующей мелодии, хой вспоминает одного за другим своих старых друзей. Довольный своей памятью, он вносит в списки всё новые и новые фамилии, а жене его даже в голову не приходит, что за бумагу пишет Макс. Но куда труднее, чем составить списки, оказалось установить адреса. Ведь уже несколько лет Хойзер не встречался ни с кем из этих людей. Многие за минувшие годы наверняка переехали. Надо было проверить, кто остался жить по старому адресу и установить новые адреса. Но не мог же Хойзер сам лазить по городу. Это исключалось. Было два выхода. Один привлечь к этой хлопотной работе уцелевших людей из Восточного бюро. Но для этого пришлось бы объяснять, кто и для чего требует проверку адресов. И пришлось бы признать то, чего Хойзер открывать никому не хотел. И второй поручить проверку адресов Кульману. Правда, Гетлер ничего не говорил, что по адресам можно посылать Кульмана. Но он, конечно, поймёт, что сам Хойзер никак не мог сделать эту работу. Комиссар, не один год знавший Эриха, ясно видел, как изменился юноша за последнее время. Его словно подхватила какая-то волна, взметнула вверх и оттуда С высоты пеннистого гребня смотрит Эрих на всё вокруг просветлёнными, радостными глазами. И всё видимо ему сейчас по силам. Похоже, что нашёл парень свою судьбу, но молчит. Бывало, нёс Эрих ему свои тайные думы, а об этом видно, не может. Что же, придёт время, скажет и об этом. Сам скажет. Комиссар посмотрел на папку, которую Эрих держал в руках. жестом пригласив сесть, произнёс: Слушаю вас, товарищ Вальтер. Докладываю последний рапорт по наблюдению за Кульменом. Наблюдали Фейллер, Гешке и я. Срок с 1 по 5 февраля. Комиссар Кевнул, докладывайте. Ранее было отмечено неоднократное посещение Кульменом табачного магазина Хойзера. До сих пор эти посещения подозрений не вызывали. Вчера Кульман перед тем как войти в магазин Хойзера, нагнулся, чтобы завязать шнурок, и обнаружил Фельнера. Видимо, Кульман запомнил его лицо. В магазин Кульман всё же зашёл, но вышел через квартиру в проходной двор и пытался уйти незамеченным на соседнюю улицу. Считаю, что это явно указывает на наличие определённой связи между Кульманом и Хойзером. Вывод правильный. Какие данные о Хойзере? Я собрал следующие данные. Родился в 1905 году здесь, в Шварценфельде. Отец владелец табачного магазина, перешедшего по наследству к Максу Хойзеру. Умер в 1932 году. С 28 по 32 год Макс Хойзер состоял в партии социал-демократов, функционер. Потом из партии вышел. При нацистах был беспартийным, в Вермахте не служил. В 1945-46 годах вторично был членом СДПГ, затем Социалистической единой партии. В марте 1946 года, за месяц до объединения партий, намечался на пост бургомистра кандидат от СДПГ. После объединения был членом городского управления партии, выведен из состава управления за антипартийную работу. Подозревался в связях с Восточным бюро Подозрение не доказано. На чем основано подозрение? Хойзер фигурировал в показаниях Зумпфа и Шидмана, как их близкий и знакомый, у которого все собирались. Прямых данных о его причастности к группе Шидмана Зумпфа нет. Комиссар бросил на Эриха довольный взгляд. Ваше предложение, товарищ Вальтер. Полагаю, что надо продолжать наблюдение и брать на заметку всех, кто будет впредь посещать магазин. Обязательно опросить соседей Хойзера. Возможно, кто-либо опознает человека на фотоснимке Эммы Вольф. Что же, это предположение тоже вполне логично. Только Фельнера надо заменить. Для наблюдения он теперь не годится. Когда за Эрихом закрылась дверь, Курт Вернеман удовлетворённо улыбнулся. Из парня, пожалуй, будет толк.